Глава 19. Стража приняла на себя первый удар, останавливая тех, кто хлынул к пробоине в магической защите. А со стороны леса к Академии стремительно приближалась волна. И было это вовсе неожидаемое ничто. С небольшого возвышения, на котором стоял замок, открывался вид на пару десятков существ, которые с нечеловеческой скоростью, перепрыгивая, буквально пролетая над землей, неслись в нашу сторону. За спинами нескольких из них клубился темный туман, делая прыжки еще более длинными, позволяя существам почти не касаться земли. «Вампиры!» – ошеломленно пробормотала я. «Но как?» Вражеские маги начали оборачиваться и готовить заклинания, но отреагировали слишком поздно. Вампиры ворвались в их строй буквально вгрызлись в живую плоть. Клыками и длинными когтями они разрывали магов на куски и с диким рыком сражались с драканами. Да, их было слишком мало, чтобы победить армию врага, но каждый вампир стоил целой толпы магов. А главное, и снаружи Академии магии осталось намного меньше, чем нужно было для полноценной битвы. Вот с монстрами вампирам приходилось туго. Те двигались почти так же быстро, как наши внезапные защитники, и даже умудрялись ранить вампиров, но все равно, пусть медленно, один за другим падали на землю окровавленными ошметками. Жуткое зрелище. Я хотела спросить у Ирелихара, откуда они взялись, но тот уже потерял сознание. Видимо, и так слишком тяжело ему пока было. Савельхей подозвал ближайшего из растерянных стражников, и они вместе понесли вампира в лечебницу. «Будь здесь, я скоро вернусь», сказал темный властелин мне напоследок. Я медленно кивнула. Да и куда я могла деться? «Что случилось? Откуда пробили барьер? Откуда вампиры?» К стоящему изумленным столбом ректору уже сбегались преподаватели. Элимар! растерянно произнес он. «Неужели он ошибся со свойством призмы?» ахнула молоденькая Магесса. В том-то и дело, что нет. Августис, похоже, и сам еще с трудом верил в произошедшее. Он явно был в курсе, что призма в этот момент сработает как мощнейший источник боевой магии. Элимар пробил магическую защиту. Нарочно. Голдящие преподаватели в раз замолчали. Смотрели на ректора так, будто ждали, что он вот-вот заявит, мол, расслабьтесь, я шучу. Явно никому не верилось в предательство Элимара и только Друнгильда мрачно выдала. «Попадись он мне, мигом ментальную башку откручу!» Вампиры между тем пробились к самому проходу, где стражники с трудом сдерживали драканов. Одна за одной мелькнули в воздухе молниеносные черные тени, и теперь, деликатно потеснив стражу, вампиры заняли оборону у пробоины. Благо она была небольшой, только трое могли встать в ряд. «Ничего не понимаю», – изумленно пробормотал ректор. «Вампиры встали на защиту Академии». «Я думаю, это все Ирилихар», — поспешила пояснить я, которого все считали туманным демоном. Это он их призвал. Теперь я понимала, что та летучая мышь, которую я выпустила, как раз, наверное, и была условным знаком для вампиров. Видимо, не без основания опасаясь за свою жизнь, Ирилихар решил так перестраховаться. Раз он не смог вернуть реликвию, так пусть это сделают его собратья. Ну а то, что они защищают проход, возможно, и не нас вовсе, а Ирилихара. Вдруг он у них там слишком важная персона, чтобы допустить его гибель? Возвращение Савельхея прервало мои размышления. «Портал открыт?» — спросил он у Августиса. «Открыт!» — тот кивнул, с трудом отвлекшись от происходящего у в магической защите. «Ничто до него пока не добралось. Он будет открыт до полуночи, но лучше бы вам поторопиться». Рядом с Савельхеем тут же образовался мутно-серый пролом высотой в человеческий рост. «Лика, пойдем». «Как ты думаешь, они справятся?» Я в последний раз обернулась на небольшую горстку вампиров, яростно сдерживающих натиск врага. Какое-то время продержатся. Будут держать оборону по трое, сменяя уставших или погибших. Для вампиров с их силой и выносливостью это обычная тактика. Вот только смысл. Ладно, Лика, пойдем. Он взял меня за руку. Закрой глаза и ни в коем случае их не открывай, пока я не скажу. Кивнув, я зажмурилась. Савельхей повел меня за собой. Через мгновение я будто бы погрузилась в вязкий холод. Сам воздух здесь казался густым и пружинистым, дышать было трудно, но все же возможно. Я старательно сдерживала воображение и старалась не думать о том, что сейчас меня окружает. Мало ли какая жуть, а мне и без созерцания тропы теней впечатлений хватало. Чем дольше мы шли, тем слышнее становились невнятные шорохи вокруг, будто бы кто-то крался следом, дышал в спину и норовил схватить. Несколько раз я даже слышала чьи-то хрипящие от отчаяния вопли, но будто бы где-то далеко-далеко от нас, даже в другом времени. Да и то, скорее, заблудившееся здесь эхо. Но Савельхей крепко держал меня за руку, и тепло его ладони казалось мне оберегом от царящей вокруг жутковатой неизвестности, и я не думала о том, насколько здесь страшно. Все мои мысли занимал тот печальный факт, что это мои последние минуты рядом с любимым. Неожиданно все кончилось. Воздух снова стал нормальным, из звуков теперь слышались лишь шорохи леса и отголоски битвы у магического барьера. «Все, Лика, мы пришли, можешь открыть глаза». На небольшой полянке, окруженной суровыми соснами, искрился еще один пролом, на этот раз золотистый и совсем не пугающий. Вот только шагать в него мне совсем не хотелось. «Я не хочу уходить», — в отчаянии прошептала я, не отпуская ладонь с Вильхея. «Я знаю». Он кивнул, явно с трудом сохранял эту видимость спокойствия. «Ну ты же прекрасно понимаешь, что другого выхода нет». «Понимаю», — я отвела глаза, чтобы скрыть сами собой навернувшиеся слезы титаническим усилием воли отпустила его руку. Что я могла сказать напоследок? «Прощай. Я люблю тебя. Я никогда тебя не забуду. Разреветься и кинуться ему в объятия, чтобы он снова начал меня уговаривать. Все лишь бы хоть немного, хоть на минутку отсрочить расставание». Но я ничего не сказала и не сделала. Отвернувшись от Савельхея, направилась к порталу. Никогда еще шаги не давались мне так тяжело. К ногам будто бы приросли тяжеленные гири. Уже у самой золотистой кромки я едва подавила порыв оглянуться. «Нет, потом уйти будет еще сложнее». Замерев на миг, я уже собралась шагнуть в портал, как вдруг Савельхей схватил меня за руку и резко притянул к себе. Целовал с неистовым отчаянием, будто бы этот поцелуй был последним глотком воздуха для него, последним лучом света, вообще последним мгновением. Словно на этом все заканчивалось, и его жизнь, и моя, да и жизнь всей Вселенной. Все остальное стало в раз неважным. Но, увы, ненадолго. Нехотя отстранившись, Савельхей едва уловимо коснулся пальцами моего лица. В его интарных глазах клубы тьмы становились все сильнее, но меня уже это не пугало. «Уходи, Лика!» — отрывисто прошептал он, обжигая меня дыханием. «Уходи скорее! Уходи прямо сейчас! Еще пара мгновений, и все, я не отпущу тебя! Ни за что не отпущу!» Явно с громадным трудом с собой совладав, он ослабил объятия. Я попятилась к порталу. Пара шагов и золотистое сияние окутало меня, отрезая от реального мира. Наверное, в другое время и в другом состоянии я бы смотрела на раскинувшееся вокруг чудо, открыв рот от изумления. Теперь же у меня это не вызывало никаких эмоций. Световой коридор, в котором я оказалась, как бусины на ожерелье, листал передо мной события того судьбоносного дня. Как Августис и предупреждал, портал открывал для каждого свой уникальный путь. Эпизоды мелькали передо мной один за другим. Вот я шла на экзамен, вот вытаскивала несчастливый билет, вот хлюпала по грязи домой. Стоило только шагнуть в любое мгновение, и я бы оказалась там, дома, там, куда недавно так мечтала вернуться. Но чем дольше я смотрела на меняющуюся череду событий, тем сильнее становилась решимость. Нет, я не вернусь. Пусть жить останется всего день или два, но я проведу это время с Савельхеем, и будь что будет. Я спешно шагнула назад и вновь оказалась в лесу. Сначала даже не поняла, почему вокруг царит ночь, ведь меня не было ни больше минуты. Но не зря же в этом осколке мира время шло иначе. И за эту минуту, что я провела в портале, здесь прошел весь день. Не представляла, как доберусь до Академии через полчище боевых магов и жутких драканов. Оставалось надеяться на какое-нибудь чудо. Чудо и произошло. Вот только не для меня. «Я рад, что в тебе не ошибся», — послышался за моей спиной торжествующий голос Элимара. «Не сомневался, что ты вернешься». Не успела я обернуться, как вспышка яркого света меня сбила с ног, и через мгновение я оказалась в искрящейся синей сфере. Точь в точь, как в той, в которую в свое время меня Николета в бальном зале заточила. Да и теперь это было ее рук дело. Избранная стояла рядом с менталистом, держа на угрожающий искрящийся магический шар. Видимо, на тот случай, если у меня хватит сил пробить сферу. Напрасно, не трать зря магию. Лика сейчас и двинуться не сможет. Элемар не оценил ее порыв. «Не будем терять время, рассея иллюзию». Николета тут же сделала едва заметный пас руками, и магический шар исчез. И почти тут же стали исчезать деревья, одно за другим будто бы растворились в воздухе, и на освободившемся пространстве начали постепенно воплощаться глянцевые черные стены, формируя высокое, напоминающее готический собор строения, которое размерами могло даже сравниться с жилым корпусом Академии. Я же глазам своим не верила. Это когда они умудрились его построить? Да еще и в такой близости от портала. Явно же не за один день воздвигали этот мобильный дворец гнета. «Перемещай!» – скомандовал Элимар, едва строение окончательно воплотилось. Николета послушно переключилась на сферу со мной. Я и пискнуть испуганно не успела, как окружающий мир исчез на мгновение и тут же вновь оплотился. Да только теперь я оказалась в другом месте. Несомненно, внутри этого жуткого строения. Просторный зал с такими же гладкими черными стенами скудно освещали несколько факелов. На полу рытвинами был вырезан странный узор, больше похожий на переплетение множества рун, я толком разглядеть не могла из-за полумрака. Сама же я теперь находилась в массивной клетке у стены. Сфера пропала, а вместе с ней ко мне вернулась способность двигаться. Я сразу попыталась пробить прутья магии, но сполохи зеленого света исчезли, едва коснувшись темного металла. Причем здесь даже дверцы никакой не было. Вцепившись в прутья, я попыталась их разогнуть, но меня тут же отбросило назад. Мои попытки выбраться не остались незамеченными. Из темноты другого конца зала вдруг послышалось глухое рычание, и громадный дракан в несколько прыжков преодолел разделяющее нас расстояние. Вот теперь-то я порадовалась отсутствию клетки двери. Монстр в ярости пытался просунуть когтистую лапу между прутьев, пытаясь меня достать. Вгрызался в металл, но, к счастью, тщетно. От одного вида этой жуткой твари я едва дышала от ужаса. Не сомневалась, если каким-то чудом все-таки останусь в живых, мне до конца моих дней будут в кошмарах сниться огромные клыки Дракана, скапывающие с них ядовитой зеленой слюной. «Прекрати!» — послышался голос Элимара. «Она пока живой нужна!» Дракан обернулся к появившемуся в зале менталисту и глухо рыкнул, словно сказал что-то на неведомом наречии. «Нет, уймись, ждать совсем недолго», — ответил ему Элимар. «Потом полакомишься, а пока ступай!» снова что-то рыкнув, дракон скрылся в темноте. Наверное, там был выход из зала. Вместо него появилась Николета и четверо незнакомых магов. Менталист дал им какие-то распоряжения, я толком не расслышал его слов, и тоже ушел. Похоже, они готовились к некоему ритуалу. Маги осторожно заполняли узор из рун на полу серебристым песком, что-то при этом заунывно произнося. Какое-то заклинание, видимо. Николета же обходила зал по периметру и размещала на высоких, похожих на подсвечники постаментах светящиеся шары своей природной магии. Понимая, что с магами говорить уж точно бессмысленно, я решила хотя бы попытаться вразумить избранную. Нужно было только дождаться подходящей возможности, и долго ждать не пришлось. Закончив свои непонятные приготовления, маги спешно покинули зал. Полыхнули магические сполохи на постаментах, и заполняющий руны серебристый песок вмиг расплавился. Пол стал абсолютно ровным. Николета же встала у одной из стен безмолвным истуканом. Может, меня осталось караулить. «Николета!» – завопила я. «Ты что, совсем сбрендила? Ты же должна защищать источник от подобных психов, а не вступать с ними в сговор!» Элимар сказал, что так надо. Ровным голосом, безо всяких эмоций, ответила она, даже не посмотрев в мою сторону. «Да мало ли что он сказал, ты же избранная! У тебя есть предназначение, великое, между прочим!» Неужели ты сама не понимаешь, каким последствием приведет уничтожение источника? Ты зря стараешься, Лика, послышался голос Элимара. За своими попытками достучаться до совести Николеты я даже не заметила, когда менталист вновь вернулся в зал. Элимар прав, все тем же ровным голосом произнесла избранная. Меня буквально оглушило озарение. Этот ментальный гаденыш просто-напросто ее контролирует. И, похоже, контролировал с самого начала. Я тут же вспомнила, как Элимар умчался, едва узнав, что я неизбранная, он и вправду отправился настоящую искать, и нашел, превратил в послушную его воле марионетку. Дико захотелось зашвырнуть чем-нибудь в его физиономию, но ничего под рукой не было. Не обращая на меня никакого внимания, менталист обходил постаменты, делая сполохи магии источника невидимыми. Я-то чувствовала, что они не исчезли. И пусть я не понимала, что именно тут готовится, но не покидала уверенность. Элимар замыслил нечто жуткое: надо было как-то выяснить, что именно. Вот только, похоже, менталист не страдал синдромом повышенной болтливости, которая всем злодеям полагалась. Оставалось идти на хитрость и как-то попытаться его разговорить. «Ловко ты все это провернул», — мрачно произнесла я. «Никогда бы не подумала, что ты служишь братству Арханов». «Служу?» — Элемар хмыкнул. «Нет, Лика, я не служу. Я его возглавляю». Мое изумление явно его позабавило. «Что, не ожидала?» «Нет» ошарашенно пробормотала я. «Но тогда ты вдвойне псих. Поскорее бы ничто пожрало тебя вместе с твоими прислужниками». «Я что, похож на того, кто будет тут сидеть в ожидании ничто?» Элимар наградил меня скептическим взглядом. «Во-во, именно на такого идиота ты и похож. Я только искренне надеюсь, что ничто поглотит тебя раньше меня, хоть перед смертью порадуюсь». «Извини, но поводов для радости я тебе не предоставлю», хмыкнул менталист, продолжая неспешно обходить зал. И что же ты намереваешься свалить отсюда до появления ничто? Не унималась я. А как же источник? Его-то ты с собой не прихватишь? Ну, наверное. Лично я вообще не представляла, как этот самый источник выглядит. Эльмар улыбнулся, покачал головой и бросил на меня снисходительный взгляд. Источник? А кто сказал, что мне нужен источник? Такого я уж точно не ожидала. Ну а ради чего тогда ты все это затеял? Тупо жажда разрушений? Погоди, может, ты как-то ничто спровоцировал? Он расхохотался. «Нет, Лика, за ничто как раз тебе спасибо сказать надо». «В каком смысле?» Я окончательно запуталась. «Всем известен закон, что людей нельзя допускать в Академию. Да только никто уже не помнит, почему. А я вот не поленился и выяснил. В то время как всех магических созданий наполняет магия, вы, люди, носите в себе частичку ничто. Оно неотъемлемая часть вашей сути». И видишь ли, какая ирония судьбы, оказавшись в Академии, ты сама начала ничто притягивать. Подобное стремится к подобному, это непреложный закон мироздания. Ты стала ходячим провалом в ничто посреди осколка магического мира. Ты одним своим присутствием пошатнула его незыблемое основание. Ну, он хмыкнул, и кто из нас теперь главный злодей? Я медленно опустилась на пол клетки, обхватив голову руками. Что же это получается? «Это я во всем виновата!» «Но и это еще не все, Лика!» Элимар подошел к самым прутьям и опустился на корточки. «Ты сотворишь кое-что пострашнее, чем поглощение Академии и всех ее обитателей, ничто!» «И что же?» — бесцветным голосом спросила я, подняв на него глаза. «Ты позволишь мне добиться цели!» «Не источник, Лика, нет!» «Мне нужно другое!» «Куда глобальнее и страшнее!» Он понизил голос и, явно наслаждаясь моей реакцией на эти слова, прошептал. «Темный властелин». Я будто бы в раз онемела. Даже при желании что-либо сказать все равно не смогла бы. А Элимар продолжал меня добивать своими откровениями. «Савельхей Нимша грех. Само воплощение магии тьмы. Мощнейшей силы, какая только существует во Вселенной. Даже природная магия источника и близко не идет с ней в сравнение. Вот и представь, какую мощь я получу. Опять же, благодаря тебе». Элимар поднялся, бросил быстрый взгляд на равнодушную ко всему Николету. «Видишь ли, изначально я рассчитывал на избранную. Надеялся с ее помощью спровоцировать Савильхея на использование магии тьмы. Для него это был единственный способ защититься от атаки природной магии Источника. Но тут оказалось, что ты вовсе и не избранная. Хотя ты так ловко умудрялась выжить во всех подстроенных мною покушениях, что сам бы я не догадался о твоем самозванстве». Все ждал, что перед лицом смертельной опасности ты свою силу проявишь. Но тебе хватило глупости признаться, что ты человек, и все сразу встало на свои места. Потому я и не мог подчинить тебя своей воле, ведь люди благодаря ничто не восприимчивы к ментальной магии. Тогда я разыскал Николету, но и тут мой план оказался невыполним. Выяснилось, что даже сила избранной намного слабее тьмы Савельхея. Зачем тебе провоцировать Савельхея на использование тьмы? Я упорно не понимала. Вообще до конца поверить не могла, слишком абсурдными казались слова Элимара. Затем, что он станет совершенным оружием против всех и вся. А благодаря кое-чему, что я позаимствовал у вампиров, именно я буду темным властелином управлять. Я вспомнила, что рассказывал Ири Лихар. Их пропавшая реликвия многократно усиливала способности любого мага. Получается, Элимар рассчитывал с ее помощью подчиниться Вильхея своей воле? Но... Но почему он не сделал этого раньше? Словно в такт моим мыслям, менталист самодовольно продолжил. Но чтобы взять его под контроль, сначала необходимо высвободить магию тьмы. А учитывая, что сам Савильхей делать этого не спешит, надо ему помочь. Что ты задумал? Вот теперь, когда все кусочки мозаики сложились воедино, мне стало по-настоящему жутко. Я просто не оставлю темному властелину иного выбора. Ему придется использовать тьму. Это место, он окинул взглядом зал. Теперь поглощает любую магию. А без магии тебя не спасти. Здесь я абсолютно неуязвим. Вот и придется Савельхею решиться на то, чего он так старался избежать. «Ничего у тебя не получится!» — закричала я в отчаянии. «Савельхея тебе не захватить!» «А я и не собираюсь его захватывать!» Элимар вновь приблизился к решетке и прошептал. «Он сам придет сюда. За тобой!» Его ликующий взгляд на мгновение замер на метке тьмы на моем предплечье, губы тронула кривая ухмылка. «Избранница!» «Но Савельхей даже не знает, что я вернулась, он не придет!» «Ошибаешься, Лика!» усмехнулся Элимар и убежденно добавил. «Придет. Тьма подскажет ему, что ты в опасности. А знаешь, что самое интересное, Лика? Ты, может, и избранница Савельхея, но тьма не обязана была принимать тебя». Метка, да, но не платье на балу. Просто тьма знает, что именно ты поможешь ей высвободиться». Я вспомнила свое удивление и краткое замешательство Савельхея, а потом и его туманный ответ. «Скажем, ты понравилась тьме». Тогда я не придала особо внимания случившемуся. Но действительно, чем я могла понравиться тьме, от которой пытается отказаться Савельхей, если не предназначением даровать ей свободу?» В своем примитивном, а может быть наоборот, намного более разумном, чем у живых существ стремлении к разрушению, тьма использовала тебя. Теперь хочет использовать Савельхе, чтобы наконец прорваться через него и уничтожить все вокруг. Нести смерть то, для чего она есть. Ну, а я использую тьму, самодовольно улыбнулся Элимар. Разве мой план не прекрасен, Лика? Ты! Ты мерзок! задыхаясь от потрясения, воскликнула я. Элимар рассмеялся. «Мы стоим друг друга», — весело произнес он. «Ведь именно из-за тебя ничто поглотит Академию. В моих планах были только небольшие пробные разрушения, а гибель ни в чем не повинных студентов будет именно на твоей совести. А теперь, извини, вынужден оставить тебя. Но можешь не беспокоиться, скоро твой спаситель составит тебе компанию. Ненадолго, правда. Но ведь и мимолетная встреча с любимым перед смертью станет величайшим подарком». В исполнении Элимара небрежно брошенная фраза прозвучала особенно отвратительно. Как только менталист ушел, я попыталась воспользоваться магией. Ведь эта обычная магия поглощается страшным заклинанием, а моя из самого источника непременно должна справиться. Однако искры, слетавшие с моих пальцев, на этот раз гасли еще до того, как касались прутьев решетки. Я не унималась. Обращалась к магии снова и снова, сбрасывая с рук зеленоватые брызги, но те, едва появившись, мгновенно рассеивались. Будто тяжелая, густая, неправильная сила их поглощала. И постепенно я все отчетливо чувствовал чувствовала эту силу, давящую, противоречащую живительной природе источника и вообще любой магии, кроме магии смерти. Я взвыла и еще отчаяния продолжила атаковать свою клетку. Я не могу сдаться, не имею права. Я должна выбраться наружу, должна предупредить Савельхея и все-все исправить. Может, если я вернусь на землю, ничто остановится и не поглотит Академию? Я должна все исправить, должна! Неожиданно в решетку что-то врезалось. Я вскрикнула и из-за встряски не удержав равновесия упала. Удар повторился, клетка содрогнулась и, кажется, даже сдвинулась чуть в сторону. Приподнявшись на локте, я с ужасом увидела, что внутри ломится дракан. И, черт возьми, несколько прутьев под его напором уже прогнулись. «Ну где же? Где эта великая магия, которая так нужна?» От обиды и от страха перед колыкастым чудовищем я чуть не расплакалась. Неужели участие Николеты при создании блокирующего заклинания позволило ему воздействовать даже на магию источника? Неужели мне не спастись? Я понимала, что если постараюсь забиться в угол клетки, ничто не помешает дракану обогнуть угол и подскочить ко мне с другой стороны. Тогда-то он дотянется, тогда-то его когти доберутся до меня. Поэтому, сжавшись в комок усилием воли, заставила себя оставаться посредине. Но чем дальше, тем сильнее и яростнее напирал дракан. В какой-то момент один из прутьев решетки внезапно проломился, едва не задев меня обломанным концом, и в клетку просунулась мощная лапа. Плечо обожгла резкая боль. Почувствовав запах крови, дракан зарычал и ломанулся ко мне изо всех сил. Я рванула в противоположную сторону клетки. Дикий ужас сковал сердце, и в груди что-то взорвалось. Правда, теплая живительная магия, едва вспыхнув, была тут же поглощена заколдованной комнатой. А в следующий миг прутья решетки неожиданно растаяли, и монстр повалился на меня сверху. Саблезубая пасть раскрылась, капая густой слюной. Я только лицо успела руками закрыть, просто чтобы не видеть, как он будет рвать меня на части, и того, что почувствую. Но ни клыки, ни когти в меня не вонзились. От чего то монстр взвыл и, резко оттолкнувшись от пола, развернулся в противоположную сторону. Показалась знакомая фигура. Савельхей. Полностью завладев вниманием дракана, он сражался с жутким зверем. Господи, с одним только кинжалом в руках против огромного клыкастого монстра. И если со мной тот, похоже, забавлялся, то в темном властелине почувствовал силу и теперь нападал по-настоящему. Быстрые, молниеносные движения, удары гибким шипастым хвостом, мелькающие без остановки когти и клыки. Как Савельхей держался и успевал уворачиваться от нападок, я не представляла. Но факт оставался фактом. Пока темный властелин справлялся. Правда, и ранить зверя толком не мог. «Я должна что-то сделать, как-то ему помочь», лихорадочно оглядевшись по сторонам, остановила взгляд на обломки металлического прута. Выломанный драканом еще до исчезновения клетки, он валялся чуть в отдалении. Я подскочила и бросилась к пруту. На концах он был как раз заострен, сгодится в качестве оружия. В голове мелькнула мысль, что клетка, похоже, исчезла из-за меня. Ведь девалась же куда-то поглощенная заклинанием энергия. А я от испуга выплеснула из себя огромное количество магии, наверняка не меньше, чем тогда в бестиарии. Вот сработала настройка Элимара. Как же он все просчитал. Я схватила металлический прут и развернулась. Монстр теснился Вильхея к стене. Мужчина уже явно устал и защищался кое-как. Стало жутко. Ведь он не справится без магии, он не вампир. И даже боевое мастерство не особо поможет против столь мощного противника. Надо бы предупредить темного властелина о ловушке, но как это сделать и в то же время его не отвлечь? Ведь малейшая промашка может стоить ему жизни. Но пока я размышляла и медленными шажками подбиралась к ним, отчаянно сжимая в руках подобие оружия, Савельхей неожиданно ловко извернулся и вонзил кинжал чудовищу в основание шеи. Брызнула кровь. Утробное рычание перешло в какое-то бульканье. Еще несколько рваных, мстительных бросков, от которых мужчина увернулся, и зверь рухнул на пол. Савельхей! закричала я, и, швырнув на пол обломок прута, бросилась к нему. «Лика!» – темный властелин обхватил мое лицо руками. От этой мимолетной нежности защемило сердце. «Я готова была расплакаться, и так хотелось прижаться к нему, спрятаться от окружающего кошмара в его объятиях, поверить, что все обойдется, все обязательно будет хорошо!» «Нужно немедленно отсюда уходить», — сказал Савельхей, легонько касаясь моих губ своими. Взял за руку и потянул к выходу из зала. «Здесь ловушка! Элимар, он хотел...» Договорить да я не успела. Откуда-то сбоку на нас бросился еще один дракан. Видимо, входов-выходов в зале было несколько, и этот монстр где-то прятался. Савельхей вытолкнул меня буквально из-под когтей зверя, но сам увернулся в последний момент. Раздался странный звук, похожий на хруст, а вслед за ним победный вой. Развернувшись, я с ужасом поняла, что Дракан распоролся Вильхею левое плечо. «Беги, Лика, беги!» Не хуже Дракана прорычал мужчина, атакуя монстра несчастным кинжалом. И я побежала. Просто потому, что ничем не могла сейчас помочь. А вот если мне удастся оказаться за пределами зала, там, где магия действует, тогда, возможно, получится разрушить заклинание извне. Но и этим планом не суждено было сбыться. На полпути меня перехватил Элимар. Развернув лицом к Савельхею, прижал к моей шее что-то острое и холодное. Подчинившись ментальному приказу, дракан отскочил от темного властелина, но скалиться не перестал и, похоже, в любой момент был готов продолжить нападение. «Знаешь, Савельхей, мне не так важно, когда именно ты используешь тьму», насмешливо произнес Элимар. «Успеешь спасти Лику, или она умрет? Призовешь тьму, чтобы защитить свою избранницу, или потом от отчаяния после того, как я перережу ей глотку?» «Нет, Савельхей, не надо!» – воскликнула я, глядя ему прямо в глаза. Всего мгновения мы смотрели друг на друга. Всего мгновения на то, чтобы признаться в своих чувствах. Не словами, нет, а взглядами. Дыхание перехватило, глаза защипали слезы. «Как же не хочется умирать, особенно теперь, когда мы только встретились!» «Заткнись!» – раздраженно бросил Элимар. Дракан снова рванул к Савельхею, а рука менталиста шевельнулась, надрезая тонкую кожу клинком. Я зажмурилась, чувствуя, как от боли и ужаса подкашиваются ноги. Вот сейчас. Но клинок не завершил начатое движение. Внезапно я перестала ощущать и касание металла, и хватку элимара, зато появилось что-то другое, знакомое, холодное, страшное. Я открыла глаза и увидела, как стремительно зал наполняет тьма. Черное, глубокое, необъятное, чуждое этому миру. И холодное, невероятно холодное, как дыхание смерти. Она пронизывала насквозь, заглядывала в душу, наполняла ее тягучим кошмаром, от которого хотелось выйти кричать. Сквозь тьму плавно приближался Савельхей, и чем ближе, тем сильнее чувствовалось, что это кто-то другой, уже не тот Савельхей, которого я знала и любила, а кто-то столь же чуждый этому миру, как сама тьма. Она была повсюду и в его глазах тоже. Бездонная чернота наполняла его глаза, не осталось ни единой крохотной искорки света. Савельхей прошептала я. Мужчина скользнул по мне равнодушным взглядом, на его лице ничего не отразилось, никаких эмоций, совсем. Меня затрясло, а из-за спины раздался смех Элимара. Я обернулась, мужчина поднимался с пола, придерживаясь за стену, которая его отбросила ударом Савельхея. Потрепанный, в разорванной одежде, но невредимый, он смеялся. Заклинание, напитанное магией источника, защитило его, а еще... Только сейчас я заметила на голове менталиста обруч из тусклого металла, похожего на черное серебро. В центре обруча, сверкая внутренним таинственным сиянием, поблескивал алый камень. Вне всяких сомнений, тот самый артефакт, украденный у вампиров. Силен! Силен, темный властелин! С каким-то сумасшедшим восторгом воскликнул Элимар. Ведь я был абсолютно защищен, а как приложила? Он тряхнул головой и слегка от этого покачнулся. Ну а теперь. Проверим твои способности, Савельхей.